Глава третья. День встреч. Ник хотел себе набор из нескольких кастетов под различные ситуации, но в первую очередь это должна быть огнеупорная сталь. Также он перебирал в уме варианты насчет повышения регенерации. Мась оно, конечно, хорошо, но руки заживали все равно очень медленно. На этот счет у него были свои соображения, и на следующий день он стал пораньше, пока кандидаты на вступление в школу не припрутся. Ганс вчера был какой-то молчаливый. Пришел, заперся у себя в комнате и вышел только к ужину. Неужели так боится конкуренции с другими учениками? Хотя, если по-хорошему, Ник мало его знал. Кроме того, что он аристократ и красавчик по местным меркам. Надо будет исправить этот момент и затащить его в бар. Язык парня как помело. Вот и расскажет ему все, чем живет, что болит, на кого стоит. Впрочем, без этой информации можно обойтись. Итак, чертежи. Листы лежали на столе. Ник засунул их в сумку, а также прихватил свои минералы, набив ими увесистый мешок. В этом плане хорошо выручал принц. Сейчас утро, народу на улицах мало, так что можно не бояться излишнего внимания к своей персоне, а также ограблений. Тут скорее наоборот, он думал, как бы не прибить незадачливых любителей легкой наживы. Попасть в тюрьму из-за такого пустяка ему совсем не улыбалось. Законы Андервуда суровы. Кстати, по поводу разноцветного ящера. Ник хотел еще раз усилить питомца. Ресурсы как бы располагали к этому. Но спустя время он отказался от этой идеи. Во-первых, нужно больше сосредоточиться на себе. Сейчас у него есть и броня, и какое-никакое оружие, но оно и в подметке не годилось амуниции красных плащей. Там такое чувство, что каждый клочок пронизан артефакторикой. И по заверениям Саймона, очень многие полагались на волшебные шмотки. Причем он так презрительно это сказал, что Ник понял, почему полукровка из всех побрякушек носил только дорогущий меч. Тренер отказался от внешних усилений, чтобы, как это ни парадоксально звучит, стать еще сильней. Страшно представить его боевую мощь, если дать ему свободу выбора среди мощнейших артефактов. В этом плане он, конечно, странный тип. Ник считал, что если есть шанс победить, используя любые преимущества, то их надо брать на заметку. Возможно, у них были разные с Саймоном цели и, соответственно, философия мышления. Но, во-вторых, им предстояло обследовать огромный участок кварцевых пещер. Если размеры варана увеличатся, то станет неудобно передвигаться. Это еще одна проблема грузовых животных. Их не брали в дальние экспедиции, потому что тоннели пещер не всегда позволяли проскользнуть всему каравану. Иногда приходилось сгружать в себя портфели и ползти, а временами и плавать. Так называемые водные сифоны в определенных местах соединяли несколько пещер. Отряды переплывали на другую сторону с риском задохнуться, а проездовых животных можно забыть. Однако люди нашли выход из этой ситуации и просто переправили яйца варанов под водой и вырастили их. Некоторые сифоны стали максимально безопасными, потому что с двух сторон страховали работники переправы. Но если ты первооткрыватель, то никогда не знаешь, сколько тебе еще плыть. Видимость под водой нулевая, холодно, местами узко и цепляешься за острые уступы. Короче, принц подождет, и на него были совсем другие планы». Ник покачивался в седле, пока питомец шустро спускался с холма в сторону города. Первое место, куда они отправились, была кузня. Ему понравилось, как добротно были сделаны прошлые кастеты. Поэтому Ник и дальше решил работать с этим кузнецом. «Приветствую!» Вошел он в душное помещение, пропитанное мужским потом, железками и углем. «Мне нужно сделать вот такую штуку!» Он положил на рабочий стол один из чертежей и стал водить пальцем по деталям и объяснять нюансы. «Тут вес облегчи, мне нужно, чтобы они не были громоздкими. Что посоветуешь?» «Я бы тебе рекомендовал тантал под такую задумку!» Прочный, огнеупорный, устойчив к коррозии. Чего? Глаза Ника полезли на лоб. Он не сказать, чтобы химик, но по старой памяти знал о чрезвычайной редкости данного металла, а также то, что в чистом виде на земле его нигде не добывали. А еще он. Дорогущий, мама, не горюй! Словно уловив его мысли, пробасил кузнец. Один килограмм — десять тысяч коинов. Если учитывать прошлый вес кастетов, встрянет триста тысяч только за сырье. «Но, дружище», — погладил подбородок кузнец, — «я не возьмусь за такой заказ. Тут нужна другая печь, и будет тупостью, если сделать оружие простым. Ищи артефактора сразу, с хорошей кузней. Работай там не на один месяц. Оставим это на потом», — согласился Ник, но сама мысль, что можно сделать идеальное оружие для убийств и прохождения всей сетки пещер, захватила его. Он хотел себе танталовые кастеты. «Но для начала смастери мне эту штуку, а еще вот». Ник показал ему второй чертеж, где вместо лезвий на костяшках красовались убийственные шипы. Дробящий тип оружия ему тоже пригодится. «Хорошо». Ник отстегнул ему за двойной заказ парочку эмировых камней, эквивалентной стоимостью в 700 экоинов. При этом договорился в дальнейшем о бесплатном обслуживании. Полировка, заточка и все такое. Довольный он вышел на улицу и почувствовал приятный холодок. Следующий, кому Ник заглянул, был другой кузнец, но уже артефактор. По городу ходили слухи о его мастерстве, так что Ник соблазнился хорошими отзывами и заглянул к талантливому ремесленнику. Лавка уже была в центре Андервуда, и гнать с той же скоростью на принца там не позволили. Регулировщик пригрозил ему хитиновой палкой. Здание оказалось не просто сараем с оборудованием, от цивильным заведением с ресепшеном и миловидной дамочкой в качестве продавщицы. Скорее всего, взрослая дочь работяги. Ему улыбнулись, выдали номерной значок и попросили подождать, пока обслужат еще трех человек. Что ж, мы не гордые. Он присел в удобный пуфик и неплохо провел время, пролистывая каталог с описаниями товаров и прайсами. Хорошая задумка, тем более для такого отстающего в технологическом плане мире. И что-то подсказывало Нику, сделал это не сам артефактор. Девушка, на его пристальный взгляд, поправила локон за ухо и снова вернулась к оформлению бумаг. Надо будет взять на заметку столь продвинутое место. Если он надумает внедрять какие-то свои изобретения, то эти люди – первые кандидаты на двусторонний патент. Ник не обольщался перспективами в одиночку обогатиться на задумках прошлого мира. Ему просто не дадут менять столь устоявшееся общество. Пока что все его разработки подходили только ему. Кастеты с таким весом мог носить разве что Саймон. И то, его сила прикладывалась точечно, насколько Ник понял. Это словно отдельные заклинания, тогда как у него просто режим потребления душ. Настала его очередь, и тут он удивился прозорливости тощего деда, одетого в зеленый фартук. Ник заметил, что тот лишь раздавал приказания многочисленным работникам. «У них здесь своя иерархия». Подмастерья носили синие фартуки, а ученики серые, и бегали на подхвате, помогая то с горнилами, то подбрасывая уголь в печь, или подносили инструменты. — Так значит, это вы, господин жнец? — хитро улыбнулся мастер. Его идеально выбритое лицо дышало свежестью и энергией, несмотря на многочисленные морщины и крохотный шрамик буквой «Х» ближе к уху. — Такая честь для нас. Давайте вместе подумаем, как улучшить вашу задумку и склонился над чертежом Ника. «Позвольте узнать, как я догадался?» Поднял на него брови артефактор, а потом снова углубился в изучение нарисованной модели. «Да легко! Только с вашей...» «Так, так, так...» Он достал из левого нагрудного кармана очки и снова вернулся к изучению чертежа. «Только с вашей силой можно использовать столь тяжелые кастеты. А это вы...» «Извините, конечно, за любопытство...» Старик был весь в работе и возбужден. «Это вам кто нарисовал? Вы сами?» Не поверил он и приблизил голову к бумагам. «Интересно, очень оригинально». Ник не хотел его прерывать. Ему даже стало лестно, что ремесленник видит всю прелесть расчетов и идеального сочетания деталей. Выдвижные лезвия? Сильно, очень сильно. Впрочем, жнецы раньше и не такое могли. «Хм...» «Вы пока молодой, все еще впереди», — пробормотал он. «А вы что-то знаете про жнецов?» — с надеждой спросил Ник. Сведений почти нигде не сохранилось, поэтому он даже не знал, к кому обратиться. Саймон имел общее представление. Ганс — лишь понаслышке из детских сказок. После ухода из Андервуда последнего жнеца прошла уйма времени. «Мы, кельдусы, делали оружие еще в древности. Мои предки были лучшими кузнецами» а потом и артефакторами, кующими для жнецов. Так что вы, молодой человек, пришли по адресу. Но, признаться честно, я ожидал заказ на молот или двуручный меч. Здесь вы меня подловили. Но...» Дед положил одну руку на живот, а вторую задумчиво поднес ко рту, что-то подсчитывая. «То, что они еще и складываются, это просто идеально для узких мест. Если бы ты не сказал, что сам придумал, я бы не поверил». Незаметно перешел он на «ты». «Простите, а как ваше имя?» Вставил свое слово Ник. «Азлор!» Они пожали друг другу руки. «Определимся с металлом?» «Я думаю, пока остали». Ник заметил, как скривилось лицо кузнеца. «Это как-то недостойно жнеца?» Раскручивал его хитрый дед. «Давай хотя бы попробуем титан. Я пока не настолько богат. Но, возможно, в будущем да. При этих словах...» Азлор покачал головой. «Свойства?» Поймав деловую волну, спросил он покупателя. «Регенерация. Ник достал из кармана металлический футляр с заживляющей мазью. Мои прошлые кастеты работали на этом топливе. Масса слишком большая, руки ломает. Хотелось бы внутри перчаток заживляющий артефакторный слой. Но это будет стоить дороже, чем купить лекарство. Эффект тот же», — возразил пожилой Кельдус. — Да, именно поэтому я хочу, чтобы вы смастерили мне смесь оружия и бижутерии. Он снял с шеи кулон и показал владельцу заведение. — Сделайте пазы под Емирову руду, чтобы ее можно было запихивать без огранки. И вот тут, — он показал пальцем на рисунок, — на всякий случай оставьте место под мазь, чтобы было два варианта. Чистая руда даст лучший результат и заживит руку быстрее. Но если угроза не критическая, то он будет расходовать мазь. Все эти соображения понимали оба, и проговаривать слух не требовалось. Ох-ох! прохряхтел Азлор и поджал губы, как бы сомневаясь в чем-то. Работа сложная, начал он издалека. Давайте без этого, отмахнулся Ник, готовый уже расстаться с последними трусами в этих переговорах. Сколько? – Кельдус зажмурил один глаз, пытаясь найти идеальное сочетание цены, усилий и одновременно с этим накинуть сверху такую надбавку, чтобы не показаться наглым. «Пятнадцать тысяч!» — наконец огласил он. Лицо Ника, видимо, выдало его с потрохами. «Но если хотите, мы можем сделать дешевле». Дед так классно играл интонациями. «Что ты то чувствовал себя королем, раздающим широким жестом указания, то недостойным нищебродом, которому делают одолжение только тем, что общаются с ним». «Нет, я не потяну», – задумался Ник. «Но давайте разобьем цену пополам. А вам сейчас и остальная сумма по окончании работ. Я же надежда Андервуда, как-никак. Все узнают, что прославленные родки Эльдусов снова в обойме, и только у них самое качественное оружие». Ник решил поиграть теми же фигурами, что и ушлый коммерсант, а добил его грустным замечанием, что в противном случае придется пойти кому-нибудь другому. «Так жаль», – добавил он в конце. «Но обстоятельства. Я бы поработал с вами честно. Грустный вздох. Видимо, не судьба». И, забрав чертеж, повернулся к двери. Дед открывал и закрывал рот, оборачиваясь на своих подчиненных, слышавших этот разговор. Уже сегодня пойдут слухи, что новый жнец предпочел другого мастера. «Стой!» Ник постарался, чтобы улыбка не распылась на все лицо, и с озабоченным видом повернулся. «Ладно, давай». Махнул тот рукой, будто задолбала его всякая малышня. Только и делает, что просит и просит. Но куда от нее денешься? Пропадут ведь без него касатики. Ник рассчитался самородками. Двадцать переливающихся зеленым светом камней перекочевали в хранилище Азлора. После чего элитному покупателю на руки выдали номерной знак с печатью мастерской. Работу обещали сделать за полтора месяца. Именно столько у него, чтобы раздобыть семь с половиной штук. Он не хотел сразу отдавать всю сумму, ведь тогда снова останется с голой жопой. Ему нужны были капиталовложения, что будут генерировать деньги. Ведь не только же с походов по пещерам жить, хочется какую-то подушку безопасности. И именно сейчас он ехал выбивать ее. Лучший рынок варанов находился в районе вормингов. Эта раса больше всех постигла искусство приручения и селекции самых разных животных, в том числе и боевых. «Не бойся!» Ник привязал к каменному столбу своего четвероногого друга и погладил по массивной голове. «Не буду я тебе изменять с другими варанами!» Хлопнув свою зверушку по лапе, он скормил принцу, купленную неподалеку у парнишки лоточника, копченую змею. Амфибия радостно заурчала и проводила его взглядом. Внутри фермы толстый владелец заведения как раз закрывал сделку с господином благородного вида, а когда до уха богатого ворминга дотянулся мелкий работник и что-то прошептал, тот благожелательно переключился на молодого клиента. «Всегда рад принять жнеца!» Ник с омерзением почувствовал, как его взяли под локоть и повели показывать товар. Но не любил он такие вольности, нарушающие личное пространство. Хоть от заводчика и пахло цветочными духами, Но прикасаться к получервю... Бр. Кожа на его руке гуляла гармошкой туда-сюда, и Ник смог освободиться из дружеского захвата, только когда увидел нужный ему образец. Вот его! Он резко подошел ближе, и, кажется, этот маневр не обидел владельца фермы, ведь Ник хотел в будущем расширять свой четвероногий парк. Хороший выбор! Вытерев платком вспотевшее лицо, сказал продавец. Кажется, после этого он залил под шейные складки что-то жидкое. Те самые духи. «Сделаю вам скидку, если смените своего разноцветика на него. А если возьму два ворана, Он не любил торговаться и каждый раз чувствовал себя, как не в своей тарелке. Но ему нужна была эта экономия средств. «Сменить не могу, но если сделаете скидку, куплю два их. Поможете будущему герою Андервуда. Ник вовсю использовал свою медийность. «Не только же получать с нее одни минусы и проблемы. И куплю еще двух потом». Добил он не хотевшего соглашаться ворминга. «Вам сложно отказать», — вздохнул хозяин фермы. «Что ж, выбирайте следующего». Затем он шелкнул пальцами и подозвал помощника. «Пусть господин жнец выберет нужного ему ящера. Обслужи как следует, сделай ему скидку в дес». Ник поднял брови. «Нет, в пятнадцать процентов», — сдался, наконец, торгаш. «Хорошего дня! И, надеюсь, скоро увидимся!» Отвесил он покупателю короткий поклон, а затем развернулся и в развалочку пошел наружу. После этого Ник выбрал крепкого шестиметрового варана и забронировал им стоило, с оплатой в пять коинов в день. Вместо шести тысяч он заплатил 5100 и был доволен. Первая часть плана выполнена. Выйдя на улицу, он обнаружил, что уже время обеда. Забежал неподалеку в харчевню, перекусил и двинулся в район крайних. Чача встретил его как старого друга, несмотря на то, что они виделись мельком и успели даже поцапаться. Ник «Никча, мальчик мой, заходи!» Его отвратительный огромный подбородок при всех раскладах должен был мешаться при передвижении. Но Ник сумел разглядеть в этот раз на спине карлика подтяжки и грузик в виде тарелки, прилегающий к позвоночнику. Вообще многие мутанты... Кому не повезло с физиологией, использовали такие системы противовесов и подпорок, чтобы лучше себя чувствовать в повседневной жизни. Но Чача не казался несчастным. Этот мужик по энергичности и желанию трахать все подряд кого угодно заткнет за пояс. А связи с тугим кошельком и вовсе позволяли ему вести себя дерзко, не парясь над собственными увечьями. Они прошли в какую-то комнату с искусственными вагинами и делдаками. И договорились о сдаче варанов в субаренду. Чачи обещал все сделать в лучшем виде. Но Ник знал, этот тип по-любому где-то нагреет. Однако ему не хотелось самому искать арендаторов, следить за кормами, чистотой транспорта и за их здоровьем. Такие вещи проще делегировать. По итогу пришли к тому, что с каждой зверушки в месяц он будет иметь постоя коинов. Связи Чачи гарантировали полную занятость транспорта без простоев. Сейчас огромный бум строительства, и вораны нужны для подвоза стройматериалов и прочих работ. Плюс, субарендатор брал на себя обязанности оплачивать стоило и уход за зверинцем. 200 коинов не сказать, чтобы крупная сумма, но еще недавно он был нищим. Ударили по рукам, и на этом Ник хотел закончить свой день встреч, но не получилось. Военные откуда-то узнали, где он находится, и уже ждали возле принца. Трое красных плащей попросили следовать за ними. Он не стал спорить. После сегодняшних трат у него осталось восемь самородков волшебной руды. Ник пристроил их с левого борта и отправился за конвоем из трех экипированных в артефакторную сбрую ящериц. Спустя полтора часа Ник был в южном отделении мясников. «Погодите», — попросил он своих сопровождающих, когда увидел взвинченного Ганса возле кабинета Гера Сомса. «Ганс!» «Тебя что, тоже вызвали?» «А где Саймон?» Он не находил взглядом тренера. Ариста схватил его за рукав и сквозь зубы нервно прошептал на ухо. «Ник, нам крышка! Они узнали про эту гребаную руду!»